Часть пятнадцатая. До вечера мы успели съездить в Пярну, забрать собаку, которая, увидев меня, чуть не сошла с ума от счастья, и мне ноги с жестким, словно хлыст, Чингисхана хвостом. Собрали не менее большой, чем уже стоял в багажнике восьмерки чемодан рамониных вещей, на что ушло всего два часа времени и пара слезинок. Полтора часа провалялись в спальне. Доказывая друг другу, как мы соскучились, а также умудрились проколоть заднее колесо, причем прямо возле ворот дома. Мне выпала уникальная возможность попробовать себя в роли автослесаря-баллонщика. До Юрмалы, находящейся в соседнем государстве, было всего несколько часов езды по хорошей дороге. Она плавной зверистой лентой бежала вдоль живописного берега Балтийского моря. Сворачивала на Рижский залив, пересекала границу с Латвией и также, равномерно петляя то в одну, то в другую сторону, вела через Ригу, прямо в курортную Юрмалу, где мне впервые в жизни предстояло вживаться в образ так называемого нового русского, со всеми его запросами, привычками и причудами, что я с успехом и делал весь следующий месяц. Когда моя восьмерка подкатила к высокой белой стене, окружающей дом по указанному адресу и увитой причудливыми узорами австралийского декоративного винограда, сначала я подумал, что ошибся. То, что находилось за стеной, ни в коей мере не походило на мои самые смелые предположения. Я решил, что не стоит впадать в экстаз, а сразу же повел машину к воротам и, подъехав, нажал на сигнал. Рамон открыла глаза, прикрываясь ладошкой, зевнула, посмотрела на величественное строение перед которым мы остановились, и изумленно округлила глаза. — Ты не ошибся? — каким-то странным голосом спросила она, протирая веки. — Я обернулся. На заднем сиденье молча сидел пес Гарик и, тоже будто удивленный, смотрел на массивные металлические ворота, окрашенные идеально белым цветом. Даже в машине он почувствовал пробивающийся из-за стены запах жареного на барбекю мяса. Сейчас проверим. Ворота, имеющие автоматический привод, медленно открылись. Я включил первую передачу и въехал на утопающую в зелени цветах территорию. Проезжая, заметил установленную над воротами под солнцезащитным козырьком видеокамеру. Вот почему в створках Не было ни дверцы, ни дежурившего рядом с ней негра в ливрее вымуштранного при чем-либо появления ухода, незамедлительно спрашивать, кто там. Из этого дома никто пешком не выходил, а уж тем более не входил. Оттого и нет двери. Только двух с половиной метровые кованные ворота, очень напоминающие своих собратьев в замках баварских принцев. «По-моему, мы приехали, дорогая», — сказал я, направляя машину по ровной асфальтированной дорожке к подземному гаражу, вслед идущему впереди нас охраннику и призывно показывающему, что следовать нужно за ним. Гараж был открыт, внутри ярко горели лампы дневного света, и мы с Рамоной сразу же увидели две роскошные немецкие машины, явно ожидающие нашего появления. чтобы наглядно продемонстрировать хозяевам все свои неоспоримые преимущества по сравнению с тазиком производства Тольятти. Одна машина Мерседес 300, черного цвета, с тонированными стеклами и низкопрофильной резиной, была в очень хорошем состоянии, но ей уже пришлось покатать по дорогам Европы несколько лет. Зато второй автомобиль «Фольксваген Пассад» и цвет оспелой вишни был совершенно новым и приковал мой взгляд не менее сильно, чем впервые увиденный несколько лет назад ноги красавицы Рамоны на диком пляже в Пярну. Честное слово, и на то, и на другое вполне можно было полюбоваться. А я всю свою жизнь неровно дышал, к красивым женщинам и роскошным автомобилям. «Мне нравится», — прощебетала моя любовь и, нагнувшись, поцеловала меня в щеку. Я заглушил двигатель, не доставая из замка зажигания ключи, вышел, хлопнул дверцей, подождал, пока Рамона не выпустит из машины Гаррика, а потом повернулся к охраннику, сзади которого уже приближался второй. В точно таком же костюме и тоном... Большого босса сказал. — Чемоданы в багажнике. Куда идти? — Доброе утро! — кивнул он. — Меня зовут Костя. А это... — он показал на второго здоровяка. — Илмар. — Проходите к главному входу, там вас ждут. А мы отнесем наверх чемоданы. — Пошли, дорогая! Я положил кисть на пояс. Римона взяла меня под руку. В другой руке держала поводок с догом. и мы размеренно, словно всю жизнь прожили в этом доме, направились в сторону главного входа. Его трудно было не заметить. Широкая метров восемь лестница с двумя гранитными колоннами по бокам и красной черепичной крышей, ведущая к стеклянным дверям, казавшимся на первый взгляд хрупкими, толкни и рассыплются. А на самом деле сделанным из тридцати миллиметрового не бьющегося стекла. Там уже стояли два оставшихся охранника, две домработницы, повар, кавказец, лет пятидесяти. Все заискивающие улыбались. — Здравствуйте, господа! Я слабо кивнул. — Будем знакомиться. Меня зовут Виктор Михайлович, это моя супруга, Рамона. — Отчество не говорю, потому что вы все равно его не выговорите. — А это наш малыш Гарик. Я потрепал пса по шее. Очень замечательный и дружелюбный, если не злить. В следующую минуту я узнал, что мастера зовут Георгий, повара Резо, домработница Мария Ева, охранника в Виллиси Моим тезкой был темноглазый блондин небольшого роста Но по его бугристым плечам и торсу без труда угадывалась буртальная сила, не незаключенная в этом двадцатипятилетнем парне. К тому же на его лице легко читался ум, что вообще большая редкость у сотрудников частной охраны. Он приглянулся мне с первого взгляда, и я решил, что сделаю его номером первым. Вторым я бы поставил Константина, А двое других, с отмороженными лицами и стриженными головами, были, в моем понимании, не более чем халдеями, могущими пригодиться только в критической ситуации в качестве зубастых цепных собак. Но я очень надеялся, что такого случая им не представится. — Ну что же, показывайте апартаменты. Я слегка подтолкнул в плечо одну из домработниц. которая сразу же закивала и побежала вверх по ступенькам, услужливо открывая большие стеклянные двери в алюминиевом каркасе. Рамона выглядела настоящей графиней, с чуть вздернутым носиком и неизменной снисходительной улыбкой на губах. Не только голубые глаза сияли неописуемой радостью. По сравнению с ее первенским двухэтажным коттеджем, которому позавидовала добрая половина новых русских, мой юрмальский дом казался сказочным дворцом. Мы не спеша поднялись по лестнице и прошли внутрь, следуя за суетящейся под ногами расторопной домработницей Евой. Симпатичный высоколатышка лет тридцати пяти, и сейчас она напоминала профессионального экскурсовода. с его плавными жестами рукой-то в одну, то в другую сторону. Посмотрите налево — это спальня, посмотрите направо — это каминный зал. На всю экскурсию по дому ушло почти тридцать минут. Как оказалось, он имел общую площадь более чем пятьсот квадратных метров, одиннадцать комнат, включая три спальни и детскую. Каминный зал, сауну, четырехметровый бассейн, бильярдную и комнату для занятий спортом, напичканную немыслимым количеством тренажеров и инвентаря. Здесь вполне можно было взрастить нового чемпиона мира по культуризму и новую мисс Вселенная. Затем мы покинули дом и направились осматривать территорию. Там я обнаружил небольшой домик для охраны. состоящий из рабочего помещения с пультом сигнализации и мониторами слежения, двух спален, душа и общей комнаты, а также теннисный корт с замечательным пропускающим влагу покрытием, становящимся пригодным для игры уже через 10 минут после окатывания водой из шланга. Если ко всему названному прибавить шикарную мебель и обстановку в доме, плюс дивный ухоженный сад вокруг, то станет понятно, нахлынувши на нас с Рамоной, чувство эйфории. Я все никак не мог поверить, что дом принадлежит мне. Мне казалось, будто я случайно оказался во владениях шейха местного значения, и через минуту буду за и выпровожен отсюда на грязную улицу здоровенными бритыми орангутангами в костюмах. И мне понадобилось целых несколько дней, чтобы полностью ощутить себя хозяином.